562. Жил человек и умер. Жил занятый собою, думая о себе и с мыслями о себе, ушёл в другой мир. Дом его снесли, на месте его построили другой, новый, так что и следа от того нельзя было найти. Немногие знавшие его тоже умерли, другие уехали, и никого на земле не осталось, кто помнил о нём. В тонком мире продолжая развивать энергии свои по принятым на земле направлению, он думал лишь о себе, и в своём и тоже не был никому нужен. Забыли о нём на земле, не знали и там, и был личный мир его равен булавочной головке. Такова судьба самости и участь личного малого мира. Трагична его обречённость. Нет корней ни в прошлом, ни в будущем, знак смерти над ним. Круг личной обречённости замыкает его малую протяжённость жизни, и не имеет он ни доли ни в чём ни на земле, где покончено всё, ни в мире незримом, где всё уничтожено отрицанием. Так обрекает себя сам исна смерти забвенья. Но устремлённые в будущее имеют в нём свою часть в размере протяжённости устремления, и отдавшие энергии свои на дела сверхличны. и общие блага имеют круг жизни широкий, не могущий перестать существовать, если тело человека умирает. Дела живут, и люди живут, и круг устремлений захватывает широкую орбиту настоящего, несущегося в будущее, подобно в системе миров. Не умирают большие духи и дела их И даже уходя с земли в виде крушения личного мира и личных дел, они могут принимать участие в делах мировых, которые не прекращаются со смертью отдельного человека, а продолжают строить жизнь мира по силе своей и размаху. В мире незримом большие духи, работавшие на земле во имя общего блага, могут ещё с большей силой и свободой прилагать энергии свои на общее дело и его двигать вперёд. Потому работа на общее благо на земле, в физическом теле, есть в ней что иное, как наивыгоднейшее помещение капитала в предприятии устойчивое, прочное и солидное, не подлежащее крушению вследствие смерти тела. Зерна света растут и расцветают цветами бессмертия, и смерть становится не потерей чего-то, но нахождением и обретением новых возможностей творить светлое строительство жизни. Потому смотрите на них и учитесь у них пикущихся облагив всего человечества, а не знают тайну бессмертия. Не в том дело, что люди о них не забывают, а в том, что не умирают дела их, которым посвятили они свои жизни, ибо думали о других, но не о себе. Так человек, живущий сверхличными интересами, раздвигает пределы личного мира. и захватывает широкие сферы, не подлежащие уничтожению по причине смерти его физического тела. Долго живут дела учителей света. Живут тысячелетия и они. Ушедшие из земли продолжают поддерживать их и принимать в них участие по мере надобности и потребности этих дел в энергиях их Созидателей. В связи они порываются, ибо творится дело света. Многие свидетельства имели о том, как основатели великих учений не оставляли пламенных последователей своих в течение целых тысячелетий по своему уходу с земли. Пусть это послужит примером и предупреждением. Предупреждением об опасности личных устремлений и примером и ободрением к тому, что со смертью деятели общего блага ничто не кончается, а наоборот, усиливается, углубляется у десятилён. Ибо дух носителя света сбросил стесняющую его плотную оболочку и свободно творит в пространстве. Поэтому скажу: живите не личным, но общим, общие устремлено в будущее на широких крыльях, и это крылья света, если это общее благо. Так утверждает учитель основу общего блага для всех дел человеческих. которых и личное место найдётся в гармоничном созвучии с общим